Глава десятая. Катя. Подъем. Услышав грозный голос Марата, поморщилась. Давай, спящая красавица, открывай глаза. Я натянула одеяло по горло и уставилась на него заспанными глазами. Разве нельзя еще немного времени провести в постели? И мне не нравилось, что меня будил этот амбал. Через час приедет фитнес-тренер. Завтра отвезу тебя в салон красоты. Терпеть не могла спорт. еще со школы для меня в тягость были все эти бессмысленные упражнения. «Зачем?» – недовольно спросила я. «Чтобы выглядеть ухоженной, красивой и подтянутой. Вставай! На завтрак можно спуститься на кухню. Гулять тоже можешь выходить, раз обзавелась подружкой». Он кивнул в сторону двери, и я поняла, что имелась в виду собака. Я и забыла про нее, хотя вчера ночью, казалось, я не усну. Перед глазами то и дело возникали ужасные картинки моих оторванных и окровавленных конечностей. Неужели я теперь везде буду с ней ходить? Тогда чем будет заниматься Марат? Решил облегчить себе задачу? Молодец, Альма! пробасил Марат и усмехнулся. Она и в самом деле не уйдет, пока не получит команды от Родионова. И в самом деле. Примерно такого же послушания он ждет ото всех людей, которые его окружают. «Тяжко тебе придется, да?» Этот факт приносил ему радость. Мне не могло показаться. «За что он так меня не взлюбил?» Я ничего не ответила, поднялась на ноги и направилась в ванную, чтобы привести себя в порядок, а затем спуститься вниз на завтрак. Умылась прохладной водой и посмотрела на свое отражение в зеркале. Получается, Родионов еще не вернулся с ночи, если собака до сих пор не отходила от моих дверей. Я была бы не против, чтобы он уехал в длительную командировку, а я с ним и вовсе больше никогда не пересеклась. Доброе утро. Я поздоровалась с Татьяной, появившись на кухне, и покосилась в сторону Альмы, которая ни на шаг от меня не отходила. Доброе утро. Она улыбнулась в ответ. На лице женщины не дрогнул ни один мускул при виде собаки на кухне. Страшно представить, как этот ненормальный обращался с животным, что оно так повиновалось его приказам. С людьми он, судя по всему, вел себя не лучше. В таком случае окружил бы себя роботами. «Блинчики или омлет?» спросила она невозмутимым голосом и указала глазами на высокий стул возле барной стойки. «И то, и другое». Я забралась на стул и принялась рассматривать комнату. Дом был очень просторным и красивым. И на кухне мне еще не доводилось быть. Родионов любил темные оттенки, потому что светлых комнат я почти не видела. Его кабинет, моя спальня, гостиная, а теперь и кухня. Все было в коричневых или темных тонах. Даже светильники и шторы. «Любишь покушать?» – просияла женщина. На самом деле я мало ела, но после ранения долго восстанавливалась. К тому же я терпеть не могла физические нагрузки. По мне, я хорошо сейчас выглядела и без подтянутых ягодиц и упругого накачанного живота. Надеюсь, Родионов не собирался лепить из меня модель. Под нож я точно не лягу и не стану ничего менять своей внешности в угоду его сумасбродным желаниям. Позавтракав, отважилась выйти во двор. Собаку я бояться меньше не стала, но, кажется, без команды хозяина она ко мне не притронется и не станет вгрызаться в шею. Нашла укромное местечко рядом с бассейном и присела на шезлонг. Альма легла у моих ног. Несколько минут я смотрела на лазурную гладь воды. поставив лицо солнечным лучам, и не думала ни о чем плохом. И лишь услышав шум мотора, повернула голову и заметила, что во двор въехала красивая белая машина. Возможно, приехал фитнес-тренер мучить мои слабые мышцы и закалять силу духа. Но когда из автомобиля выбралась блондинка в длинном красивом платье, я поняла, что это была сестра Родионова. К ней навстречу выбежал Марат. Они о чем-то долго разговаривали на улице. По виду девушки я предположила, что она была сильно недовольна словами, сказанными ей охранником. Затем она скрылась в доме, а я осталась сидеть в укромном местечке. Альма делала вид, что спит, а я в такие моменты чувствовала себя немного раскованнее и спокойнее. Не прошло и десяти минут, как во дворе появилась машина Родионова, а его сестра вышла из дома. Твердым решительным шагом она направилась к своей машине, игнорируя приезд брата, даже не удостоила взглядом. А когда он перехватил ее руку и остановил, то эхом до меня донесся ее недовольный голос. Я сидела слишком далеко и не могла полностью слышать их разговора, но видела, что девушка была чем-то огорчена и даже плакала. Может быть, она узнала о покушении на жизнь брата, а может быть, приболел ее ребенок. Судя по всему, она здесь не жила. И это к лучшему. Я не хотела видеть ничьих детей. Мне мой погибший снился каждую ночь. Девушка все же уехала спустя пять минут, а Родионов позвал Марата. Даже издалека я поняла, что он отдает указания. Охранник кивнул и скрылся в доме. Сам же Родионов развернулся на месте и уверенным шагом направился в мою сторону. «Альма, на место!» – скомандовал он. Собака поднялась ту же секунду и засеменила к вольеру. Я подняла глаза и встретилась с черным взглядом Родионова. От него исходили волны злости и напряжения. Впервые я видела его таким взвинченным и уставшим. Кажется, у него была бурная ночка, или эта сестра имела на него такое влияние. Почему ваша сестра не живет с вами? У нее и в самом деле погиб муж незадолго до рождения сына. Я вспомнила ту выписку из роддома и сплетни, которые крутились вокруг их семьи. Взгляд Родионова сделался еще темнее. Он силой сжал кулаки. Если бы я стояла, то колени уже подкосились бы от слабости, а я упала. Мужчина пожирал меня своими глазами и, казалось, был готов разорвать на куски. — С минуты на минуту здесь будет тренер. Позже получишь свой распорядок дня. Отчеканил он, затем резко повернулся и направился в дом. Внутри все содрогнулось от непонятного страха. В сравнении с клыкастой зверюгой, которая ни на шаг от меня не отходила все утро, Родионов выглядел хищником куда похлеще. И зачем я только снова открыла рот? Мне ведь было наплевать на проблемы мужчины, тем более на его взаимоотношения с сестрой. Меня это все не касалось. Почти час я провела с тренером на свежем воздухе и поднялась к себе в комнату мокрая до трусов. Все мышцы гудели от напряжения, и все, о чем я мечтала, это лечь в кровать, чтобы ноги и руки не тряслись от слабости. С Родионовым, к счастью, мы за весь день больше не пересекались, хотя его машина стояла во дворе. Не удивлюсь, если он отсыпался после бессонной ночи. На ужин я спустилась вниз и даже смогла немного разговорить Татьяну. Я выяснила у нее, что на Родионова она работает целых пять лет, и живет в этом же доме в комнате для прислуги. Поблагодарив ее за вкусную лазанью, я направилась к лестнице, но вдруг услышала в гостиной громкие голоса и детский плач. У меня прошла судорога по телу, и я замерла, устремляя взгляд на девушку с ребенком на руках. «Нет, отойди от него, Марат, даже пальцем не смей к нему прикасаться. И никто из вас, слышите? Я лишь на время переехала в этот дом». Как только Дима все утрясет, моей ноги здесь не будет. Понятно?» Я не могла отвести глаз от красивого маленького личика. Внутри меня словно взрывались наряды бомб. Мысли о Грише и непрошенные слезы навернулись на глаза. Ведь мы рожались с сестрой Родионова примерно в одно время, и наши дети были бы сейчас одинакового возраста. Воспоминания о днях, проведенных в роддоме. о том, как накрывала голову подушкой, чтобы не слышать детского плача из соседних палат, вспышкой пронеслись перед глазами. Не знаю, как не сошла с ума от горя в тот момент, но вполне могла лишиться рассудка сейчас. Настя, это указание Дмитрия Сергеевича. Голос Марата был мягким и заискивающим. Со мной он никогда так не разговаривал. Я впервые видела его таким деликатным. Мне плевать на его указания. Я здесь потому что не хочу потерять последнего дорогого для себя человека. Ненавижу вас всех, ясно?» Она заметила меня и нахмурилась еще сильнее. «Кто это?» — кивнула в мою сторону. «Гостья вашего брата», — сухо отозвался Марат и окинул меня недовольным взглядом. «Но он же сам сказал утром, что я могу выходить из комнаты». «Гостья?» — ее губы скривились в усмешке. Она просканировала меня такими же темными глазами, которые были и у хозяина этого дома. Судя по ее забитому взгляду, она не имеет ни малейшего желания находиться в этом месте. В принципе, как и я. Сказав эти слова, она направилась наверх, прижимая к себе ребенка. Кажется, жить в этом месте будет еще сложнее, чем я представляла изначально.